Дневники Чарльза Сиднея Гибса, написанные летом 1916 года. Мой дневник. 29 июля 1916 года. Я решил начать вести дневник. Не такой, который пишешь каждый день, скорее из чувства долга, чем по желанию, а просто когда будет к этому расположение. Мне кажется, Это обычно называется тетрадью для заметок, а не дневником, но в любом случае именно этим я намереваюсь попробовать заняться. Я провожу лето в деревне. Если вы можете назвать царское село деревней, некоторые называют, хотя многие, возможно, большинство, нет. Было бы правильнее называть его городом сельского типа. или урбанизированной глушью, в зависимости от того, как вы на это посмотрите. Потому что Царское село состоит из огромного количества домов и казарм, так как это ещё и крупный военный центр, а также множество очаровательных дворцов, окружённых искусственными парками и водоёмами, тоже искусственными. Всё это сейчас, по прошествии времени, приобрело естественный вид. как будто всё это так и было создано природой, а не создано человеком, как было на самом деле. Но хотя таково само царское село, окружающая местность до сих пор сохранилась в своей нетронутой дикости бесплодных болот. Итак, здесь я провёл своё лето, то есть скорее ночи, чем дни, поскольку близость Петрограда ставит крест на отдыхе и покое тела. как непленительны они для ума. Итак, я часто туда езжу, неудачно распоряжаясь сезоном. Тем не менее, для меня уже очень много значит проводить ночи в покое, страдая только лишь от разбойника кота, который по ночам посещает моё обиталище, запрыгивая внутрь через окно и оставляя свою визитную карточку. на самом деле несколько, в виде множества четко различимых отпечатков лап на скатерти. Хотя справедливости ради, добавлю, что это бывает только в дождливую погоду, и у меня нет половика перед окном. Котик наслаждается моим гостеприимством и демонстрирует свою высокую оценку мастерству придворного повара, доедая все оставшееся, за исключением салата, соли и горчицы. которые, строго говоря, не были приготовлены и поэтому не могут задеть его чувств. 27 июля. Прошлой ночью я не мог заснуть. И многие сказали бы, что они провели ужасную ночь. И чаще всего действительно неприятно лежать в кровати, не смыкая глаз. Но хотя прошлой ночью со мной было именно так, это не было неприятно. Я долго лежал бодрствуя, не помню, насколько долго, потому что не смотрел на часы. Но когда стало уже довольно светло, должно быть, не раньше 4, я задремал. Мои мысли, казалось, стали не такими ясными, а затем вдруг проснулся и почувствовал себя в ясном сознании, а в ушах у меня звучали слова, которые только что произнёс великий князь Алексей Николаевич. Вы будете чиновником Министерства двора не позднее, чем через неделю. Это было очень любопытно и странно. Затем я снова засну, и ничего больше не происходило. 4 17 августа 1916 года. Господин Жильяр только что приехал в императорском поезде из императорской ставки. И по телефону сказал мне отправиться в Александровский дворец, а затем сообщил, что императрица хотела бы, чтобы я поехал в ставку для продолжения занятия английским языком с Алексеем Николаевичем. Я почувствовал, что что-то должно случиться. Когда он позвонил, я только начинал обедать, и какое-то время мне было довольно трудно есть. Получается, что то, о чём говорил дядя Миша, произойдёт. и даже в указанное время. Это напомнило мне, что я не переписал в свой дневник того, что некогда записал. Он сказал следующее: Однако, прежде чем я начну записывать это, нужно сказать, что некоторые мои знакомые, например, госпожа Грир и госпожа Малони, раньше уже были у него, и всё, что он сказал им, было удивительно верно. Он жил на отдалённой улице под названием Конное Дом девятнадцать, квартира два. Оба раза до и после меня было много людей. Первый раз я ходил со знакомым, второй один. Во второй раз мы разговаривали намного дольше, и он сказал намного больше. Первый раз я был у него в понедельник, 13 июня. Второй — в среду, 6 июля. Таким образом, между визитами прошло порядка нескольких недель, и он меня действительно не узнал. и не вспомнил, что я уже приходил раньше. Вот что он говорил в обоих случаях. Так как за исключением одного малозначительного факта, он сказал одно и то же. Вы человек, который рассуждает, руководствуясь чувствами. Вы можете быть только учёным, пастором, врачом, педагогом, художником, музыкантом, юристом. Ни в коем случае не занимайтесь коммерцией. Это всегда будет оканчиваться неудачей. Вы никогда не выиграете на скачках или в лотерею. Вы принадлежите к тому типу людей, которые обычно никогда не женятся. Но если вы женитесь, то пусть это будет интеллектуальный союз, а не брак из-за внешней красоты или состояния, так как оба наверняка окончатся несчастно. Сейчас вы находитесь в неопределённом состоянии. Но ничто не угрожает вашему положению, оно будет постепенно улучшаться. Первая половина 1916 года неблагоприятна, вторая будет лучше, как и первая половина 1917 года. Скоро вы отправитесь в поездку, но она будет исключительно по работе. Это хорошо. Не отказывайтесь от предложения. Это произойдёт во второй половине июля. или в первые дни августа, и будет только по делам, исключительно по рабочим делам. Нота Бене. В первый раз он сказал, что это будет в июле. Вы никогда не разбогатеете вдруг. Ваши дела будут улучшаться постепенно, но деньги никогда не будут доставаться вам легко, и вы никогда не будете получать или выплачивать крупные суммы.